Эта практика для наших самых маленьких слушателей. Она будет очень полезна всем детям для расслабления, отдыха, а также для вдохновения и раскрытия творческого потенциала. А также эта практика будет полезна детям, которым свойственно беспокойство, тревожность, чрезмерная эмоциональность, повышенная активность в том числе в комплексной терапии у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивность также практика поможет детям для которых характерна необщительность закрытость аутизация чувство одиночества отделенности и практика также поможет раскрыться тем детям у которых наблюдается отсутствие или страх в реализации творческого начала когда ребенок боится Например, рисовать, лепить, что-то мастерить, придумывать и как-то еще свободно и творчески себя проявлять.